Глава сорок восьмая Вопросы Чарли После ухода лтасом мы некоторое время стояли молча. Дэйрон крепко обнимал меня, гладил по волосам, как будто сам искал какого-то успокоения. А я... Мои чувства были в таком раздрай, что хотелось просто на время забыть о проблемах и забыться хотя бы и за работой. Прости меня, Чарли. Сдавленно произнёс Дей: "Нарушаете тишину рубки. За что? Это ведь не ты отправил запрос". "А Нейтон", удивлённо отозвалась я. "Я должен был осадить псыл советника. Глос был непозволительно груб с тобой, но я так привык подчиняться уставу, что, в общем, я виноват. Пока я проявил себя как плохой защитник". Хмуры изрёк: "Совершеннейшую чушь, Дейрон. Не говори ерунды, Дей". Это был официальный вызов. Мы оба сейчас находимся при исполнении и обязаны подчиняться руководству. Спорить или ссориться с этим советником было бы просто глупо. Не стану спорить, ситуация довольно неприятная, но частично я сама виновата в произошедшем. В конце концов, из-за моего маскарада возникли неудобные вопросы. Как и повод обвинить меня в непорядочности, возразила я. Я вижу Что тебя сильно задели слова глоса?" тихо сказал мужчина. "Да, не стала спорить я. Мне показалось, что кому-то очень не хочется, чтобы я появилась на этой вашей тарии. Скажи, мне обязательно устанавливать родство с той женщиной?" решила уточнить я, но при этом упорно отказывалась применить к давшей мне жизнь особе слово мать. "Если честно, то не знаю. Твой случай уникальный." Для фиксации парной связи нужно указать кровные линии. Найтэн тебя не обманул. Просто я впервые слышу о том, чтобы ребёнок, пусть и полукровка, был отрезан от своего клана и не знал даже имени рода. Если ты сильно против проходить освидетельствование, то можно проконсультироваться с юристами, задумчиво произнёс Дей. Не нужно. Я ведь решила, что не буду прятаться. Просто сама сейчас не знаю, чего хочу. Раньше в моей жизни был только папа. Я не ожидала, что придётся столкнуться с необходимостью знакомиться с матерью. Мне нужно обо всём спокойно подумать. Принять это, честно призналась я. Понимаю. Слишком много на тебя свалилось в последнее время, тихо сказал Дэйрон и нежно погладил меня по щеке. Я прикрыла глаза и подобно кошке потёрлась о мужскую ладонь. Безумно приятно было, что Дэй меня поддержал. От этой нехитрой заботы на душе стало легче и спокойней, а грядущие проблемы уже не казались мне настолько серьёзными. Нашу идилью прервал зум приборной панели. Системы Акиры требовали внимания капитана. В конце концов, пилоты не просто так едят свой хлеб. Мне пора идти. Я собиралась поработать сегодня над поломками челноков, произнесла я, нехотя отстраняясь от мужчины. До следующей высадки ещё больше недели. Ты совсем не отдыхала в последнее время. Может, возьмёшь выходной? предложил мне Дэйрон. Нет, всё нормально. Мне нравится возиться с механизмами, ответила я, направляясь к выходу. Дэйрон хотел меня удержать, но зум на панели повторился, и мужчина с обречённым вздохом выпустил мою ладонь, уделив своё внимание управлению катером. Выйдя в коридор, я вспомнила, что обещала Нейтуно зайти. А ещё всплыл в памяти разговор между Нейтоном и Дейем, подслушанный мной утром. Мне нужно было решить один важный вопрос, поэтому я решительно направилась в сторону медицинского блока. Дверь в небольшое помещение, где обитал в рабочее время наш врач, была открыта, но самого Нейтона видно не было, поэтому я неуверенно потопталась в дверях и даже постучала в переборку. Чарли, это ты? Проходи, я тебя ждал. Откуда ты из-под рабочего стола проговорил медик. Может, мне зайти позже? неуверенно спросила я, услышав какую-то возню. Что? Нет, я сейчас. Просто решил разобрать хлам в своих ящиках. Скорее всего, это мой последний рейс. Нужно привести рабочее место в порядок, подготовить его для нового бортового врача. ответил мне трянец, высовывая свою светловолосую макушку из-под стола. А потом вылез полностью, выкладывая на рабочую поверхность какие-то колбочки, инжекторы и незнакомые мне приборы. Я надеюсь, ты увольняешься не из-за того, что скрыл информацию обо мне из-за капитана, растерянно уточнила я. Нет, не беспокойся. Я ещё до нашего знакомства решил, что это последний мой рейс. Надоело слоняться по космосу. Хочу осесть на Тари. К тому же, я нашёл тему для своей научной работы. Об этом я и хотел с тобой поговорить. Чарль, ты не возражаешь, если я стану твоим личным врачом? Пойми правильно. По лукровке с тарианской кровью это огромная редкость. Мне хотелось бы изучить твой случай, и тебе будет польза. Я проведу ряд тестов и узнаю твои скрытые возможности или наоборот, выясню, что представляет опасность для твоего организма. Только не спеши отказываться, пожалуйста. Пообещай подумать над моим предложением. Попросил Нейтон, делая умильно-просительное выражение. Я очень старалась выглядеть серьёзно, но всё равно не удержалась и улыбнулась в ответ обаятельному мужчине. Вот же манипулятор блондинистый. Я не против, но только при условии, что ты не будешь больше отсылать никаких запросов без моего ведома, вернув себе строгий вид, сказала я. Обещаю, что больше ничего подобного не сделаю. К тому же, если я решу совершить подобную глупость, то твой Акайр с полным правом оторвёт мне голову, сказал довольный собой Нейтан. Вот только как ты собираешься быть моим личным врачом, если уволишься с Акиры? Да и служит капитаном на этом катере. Я надеюсь, что тоже не лишусь места механика и смогу путешествовать вместе с ним. И Рей что-то говорил про то, что мы не можем надолго расставаться. Короче, я пока с трудом представляю, как мы будем встречаться для твоих обследований. Или ты можешь работать дистанционно? пожав плечами уточнила я. Ну, думаю, своё будущее тебе лучше обсудить с капитаном, но могу тебя заверить, что скитаться по космосу вам точно не придётся. Теперь, когда Дэйран обрёл свою Акиру, его семья наконец-то сможет заставить своего блудного сына осесть на планете и заняться делами клана, а задачал менял Тас. А какие дела у его семьи? У них какой-то семейный бизнес? Полюбопытствовала я. Спроси у Дэя. Я и так сказал больше, чем должен был. А сейчас, если ты не против, я просканирую тебя и сделаю пару тестов. Это не займёт много времени, ответил мне Нейт, настраивая медицинский сканер. Кстати, я слышала, о чём вы утром беседовали с Дэем. Нейтон, наверное, мне нужно подобрать какой-нибудь контрацептив. Смущаясь, сказала я, пока блондин водил надо мной аппликатором. Не беспокойся об этом. Я уже сделал инъекцию Дэйрну. В ближайшие дни вы не сможете зачать ребёнка. Об остальном договоритесь сами. Но в любом случае, пока твои реакции на лекарство мной не изучены, лучше не рисковать и переложите эту обязанность на твоего окаера. Ответил мне Лтас. Обсуждать свою личную жизнь с этим мужчиной было немного неловко, но с другой стороны, он ведь теперь мой личный доктор. И вообще, после разговора с Нейтаном у меня появилось ещё очень много вопросов, ответы на которые мне мог дать только Дэйрон.